И рассказывали даже, что в той стороне, в степи, возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Собиджан, а город этот находился куда дальше, около полутора суток езды поездом. Детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди-космонавты уходят в космос с их земли. Но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едыгей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света космическая ракета в темную звездную ввысь. Едыгея стала не по себе. Неужто в том огнище сидит человек? Один или двое. И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента взлета? Ведь сколько раз уже летели в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем? При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь А это то почему рвалнулся ночью? И значит, к спеху? Или так положено? А, возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Собиджан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяется день и ночь. Надо порасспросить Собиджана. Собиджан все знает. Тот, че хочется ему быть всезнающим, важным человеком, как-никак в областном городе работает. Ну, не прикидывался бы, к чему. Кто ты там есть, тем и будь. Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал. А длинный Эдельбай рассказывал, попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегает, говорит наш Сабиджан от телефонов к дверям кабинета в приемной. Только успевает. Слушаюсь, Альджапар Кахарманович». «Есть Олег Джапарко Харманович! Сию минуту Олег Джапарко Харманович!» А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком. Вот такой он, говорит, оказался наш землячок Баранлинский. Да бог с ним, какой уж есть. Жаль только Казангапа. Он ведь очень переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну до снохена житье. Сами же его упросили, сами же увозили. А что получилось? Ну, это отдельный разговор. С такими мыслями уходил Едыгей, той глубокой ночью проводив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом, и когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точечку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные противоречивые чувства, восхищаясь увиденным, Он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление, и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибегала к железной дороге. каково то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверное, куда себя девать. Но сам-то он, буранный едыгей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то был экстренный аварийный взлет космического корабля с космонавтом, без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет», находившейся уже более полутора лет, по совместной американо-советской программе на орбите, условно называемой «трамплин».